Динер, он же бычок, шиллинг, черешок, шестипенсовик, полшилинга, пустяшки, мелкие монеты, медики, барабан, походный жестяной котелок, кочерышки, суп, трещотка, вош, голяк, табак и закурков, колышек, либо пруд, вороской лом, отмычка, поскребыш, сейф, шипелка,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 Коптильней называют Лондон только бродяги. «Кип» пришло из Дании, вытеснив прежнее, ныне совершенно устаревшее «дрых». Речь и жаргон лондонцев очень быстро обновляются. Описанный Диккенсом и Сёртисом старый лондонский диалект с типичной, например, заменой «уэ» на в и в на «уэ» исчез бесследно. Акцент кокни.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 Во всяком случае, следует моде. Например, пару десятилетий назад разговору лондонского рабочего люда постоянно сопутствовал эпитет «драной». Но, хотя литераторы по-прежнему характеризуют им сугубо пролетарскую лексику, пролетарии его давно оставили. Драны сегодня у лондонцев, в отличие от уроженцев Шотландии или Ирландии, употребляется лишь людьми более-менее культурными. Слово явно продвинулось по социальной лестнице.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 Но именно это значение оно утратило из-за того, что стало руганью. Тот же эпитет «ёбаный» в прямом смысле он практически не используется, и хотя поминутно слетает с языка лондонцев, просто бринчит добавочным абсолютно пустым звуком, подобно быстро потерявшему подлинное содержание пидору. подобно аналогичным случаем французской бранной лексики если допустим вспомнить весьма бессмысленно употребляемый глагол путре или мелькающее в речах парижан словечко боч извращенец об исходном значении которого большинство говорящих понятий не имеет видимо это правило признанные бранью слова обретают некий магический характер и в своем новом